Помятый хаммер Гуса, виляя между брошенными машинами и порой сшибаясь с ними, пронесся по мосту Квинсборо. Когда они оказались на Манхэттене, ф увидел десятки военных машин, скопившихся на пересечении 59-й улицы и 2-й авеню перед станцией подвесной канатной дороги, ведущей к острову Рузвельта. По бортам больших, крытых брезентом грузовиков шла черная трафаретная надпись «Форт Драм». На двух белых автобусах и некоторых джипах такими же буквами было начертано «ВАСША ВЕСТ ПОИНТ». «Закрывают мост?» — спросил Гус, и его руки в черных перчатках цепко держали рулевое колесо. «Возможно, усиливают карантин», — сказал ф. «Как вы думаете, они с нами или против нас?» Эф увидел, как люди в камуфляжной форме расчехляют большой пулемет — установленный на грузовике, и почувствовал, что на душе стало немного легче. «Я бы сказал с нами». «Надеюсь, что так», — произнес Гус, резко сворачивая на север. «Потому что если нет, все становится, твою мать, еще интереснее». Они подъехали к углу 72-й улицы и Йорк-авеню как раз вовремя. Уличная война только начиналась. Из кирпичной башни дома Мэри Майнинг-Волш, расположенного напротив Сотбис, на другой стороне улицы, волной хлынули вампиры. То были престарелые обитатели-интернаты, исполненные новообретенные во движности и стригойской силы. Гус выключил двигатель и открыл багажник. Эф, Анхель и еще два Сапфира, выпрыгнув из машины, принялись, расхватывая серебро. «Полагаю, он ее все-таки заполучил», — сказал Гус, вскрыв картонную коробку и вручив Эфу две узкогорлые вазы из цветного стекла, в вазах плескался бензин. «Заполучил что?» — спросил Эф. Гус, засунув каждый сосуд по тряпичному фитилю, открыл щелчком серебряную зиппа и поджег тряпки. Затем взял у Эфа одну вазу и вышел на проезжую часть, чтобы оказаться подальше от Хаммера. «Ну, братан, повыше и от души!» — выкрикнул он. «На счет три! Раз, два, опа!» Компактные снаряды, обыкновенные коктейли Молотова, но только в экономичной расфасовке, пущенные словно из катапульт, встретились над головами беснующихся вампиров. Вазы разбились на мелкие кусочки, горючая смесь немедленно вспыхнула, и жидкий огонь обрушился на тротуар, растекшись двумя лужами адского пламени. Первыми полыхнули две сестры-кармелитки, их бело-коричневое облачение занялось как газетная бумага. Затем огонь охватил множество других вампиров, выскочивших из интерната в халатах и капотах. Улица огласилась пронзительным визгом. Тут за дело взялись сапфиры. Они насаживали объятых пламенем тварей на серебряные вертела и мгновенно приканчивали их. А по 71-й улице неслись уже новые толпы вампиров, словно бесноватые пожарные, получившие телепатический сигнал тревоги о возгорании пятой категории. Два пылающих вампира бросились в атаку, оставляя за собой огненные шлейфы. Их удалось остановить не более чем в полуметре от Гуса, буквально нашпиговав серебряными пулями. «Да где же они, черт побери!» — заорал Гус, глядя на главный вход в Сотбис. Два высоких черных дерева, росшие на тротуаре, уже полыхали вовсю, словно адские часовые, самим дьяволом выставленные по сторонам подъезда. Сквозь окна первого этажа Эф увидел внутри здания охранников. Они со всех ног спешили к вращающимся дверям, чтобы заблокировать их и пресечь доступ в фойе. «Вперед!» – завопил Эф, и они стали с боем прорываться меж пылающих деревьев. Гусу пришлось потратить несколько серебряных штырей на двери. Гвозди пробили стекло и ослабили его. Этого было достаточно, чтобы Анхель взял прозрачную преграду тараном. Своим собственным телом.